Глава сорок пятая. Измывался он и над женщинами, даже самыми знатными. Лучше всего это показывает гибель некой Молонии. Он заставил ее отдаться, но не мог от нее добиться всего остального. Тогда он выдал ее доносчикам, но и на суде не переставал ее спрашивать, не жалеет ли она. Наконец она во весь голос обозвала его волосатым и вонючим стариком с похабной пастью, выбежала из суда, бросилась домой и заколола себя кинжалом. После этого и пошла по устам строчка из Аттелланы, громкими рукоплесканиями, встреченная на ближайшем представлении, старик-козел облизывает козочек. Примечание. Из Аттелланы, точнее, из Аттелландского эксодия, Аттелланы — Фарсы из италийской жизни обычно следовали в качестве эксодия, дивертисмента после представления трагедии или комедии.